Глава 7. Крестики-нолики с курицей. К осени наша квартира превратилась в хостел. Алиса, девушка Дамьена, съехала, и ее вскоре сменила его новая девушка Кристина, 19-летняя кореянка с экономического факультета Нью-Йоркского университета. Кристина прожила в темном подвале с Дамьеном около месяца, потом тоже уехала. После ее отъезда в квартиру заявился друг Дамьена Энди, с парой ящиков и поселился с ним. В октябре уехал Роберто, и его комнату занял мой друг Ли. Ли был нердом-христианином, но, в отличие от меня, он пил и не стыдился спать со своей девушкой. Мы познакомились в христианском клубе для всех возрастов в Коннектикуте, где я когда-то работал диджеем, и он отлично вписался в коллектив наших нескладных друзей-христиан благодаря очкам с толстыми линзами и любви к «Звездному пути». Каждый вечер на тонком черном матрасе в гостиной кто-то спал. Мой приятель, приятель Ли или приятель Дамьена спал на матрасе, играл в Супер Марио, слушал Джейнс Эдикшн или занимался сексом. Вскоре мы с Ли поставили замки на нашей двери, потому что в квартире постоянно ночевали совершенно незнакомые люди. Кроме того, мы не полностью доверяли Энди, новому соседу Дамьена по комнате. Энди вырос в Нью-Джерси, и несколько лет назад его выгнали из школы. Теперь он жил в городе, перебивался случайными заработками, думал о поступлении в художественную школу и тусовался с торговцами Креком. У него были кудрявые рыжие волосы, и он очень редко мылся. Однажды днём мысли сидели в гостиной и играли в Нинтендо, и тут на лестнице из подвала появился Энди. Он стоял там в одних трусах и ничего не говорил, только оглядывался почесываясь. М -м «Эй, Энди!» — сказал Ли. «Эй! Что происходит?» — спросил я. Он задумался. Я только что понял, что просидел в подвале 48 часов. Подумал, что надо бы выйти погулять. Он постоял еще, моргая, пару раз оглядел комнату, а потом, не сказав ни слова, спустился обратно по черной металлической лестнице в подвал. «Ли!» — шепнул я, отложив джойстик. — Энди стал совсем странным. Ли ничего не ответил. Он только что заново запустил Супер Марио. Мы много играли в Супер Марио, потому что это была единственная игра, которая шла в комплекте с Nintendo. Мы иногда называли ее No Friendo. С месяц назад я вернулся домой и увидел, как Пол, Дамьен и Ли сидят на диване и смотрят Супер Марио по телевизору. Ли вывел игру на новый уровень записал ее на видео, а потом все сели и стали ее смотреть, как кино. Иногда мы обсуждали, не купить ли какую-нибудь новую игру, но картриджи стоили 15 долларов, а ни у кого из нас таких лишних денег не было. Так что мы сидели на матрасе и в своей нищете снова и снова играли в «Супермарио». Через неделю после того, как Энди вышел из подвала, Пол, он поступил в университет штата Нью-Йорк в Перчизе, приехал в город и остановился со мной и Ли. Мы все снова сидели на матрасе и играли в Супер Марио. Пол внезапно встал, отключил Nintendo и сказал «Надо устроить вечеринку с танцами». Он подошел к магнитофону и включил кассету «Джейнс addiction Комнату заполнил громкий лай собак. Заиграла песня «Бин, кот, стилен». У нас было правило. Если кто-то говорит «надо устроить вечеринку с танцами», то танцуют все. Без исключения. Скача по гостиной под музыку, мы услышали, как Энди орёт что-то из подвала. Мы не понимали ни слова, но решили еще попрыгать, потому что нам показалось забавным доводить Энди до белого коленя. Потом Энди взбежал вверх по металлическим ступенькам. «Заткнитесь, заткнитесь нахер!» – заорал он, когда вышел в комнату. Пол выключил магнитофон. «Сука, ненавижу это место!» – заорал Энди. Не довижу это все. Заткнитесь, просто заткнитесь, блядь, идите нахуй, мудаки. Он повернулся и убежал обратно в подвал. В гостиной повисла тишина. Мы пораженно переглянулись. Ваш сосед что-то по виду не очень доволен, сказал Пол. И, по-моему, не очень здоров, сказал Ли. Ну что, дальше танцуем, спросил я. Ставим блэкфлэк. Пол засмеялся. Не, ответил он. «Пойдем лучше в Беннис и поедим Буритас. Мы на цыпочках вышли из дома. «Пока, Энди», — прошептал Ли, «пока мы шли по коридору». «Жалко, что ты сумасшедший», — шепнул Пол. Я засмеялся. «Пожалуйста, не режь нас, безумец». Купив в Беннис веганские буриты за 4 доллара, мы пошли в наш любимый зал игровых автоматов в китайском квартале, чтобы поиграть в крестики-нолики с курицей. Я был веганом и борцом за права животных. Но просто не мог не сыграть партию в крестики нолики с курицей в ее плексигласовой коробке с надписью «Курица выигрывает». Игровой зал располагался в глубине китайского квартала, и я решил, что курица, играющая в крестики нолики, скорее всего счастливее и за ней лучше ухаживают, чем за курами, которых ощипывают и вешают на витринах ресторанов на Пэлл-стрит. За прошедшие годы Мы с друзьями сыграли бесчисленное количество партий в крестике нолики с курицей. И по какой-то причине курица всегда выигрывала. Несколько раз проиграв курицу, мы пошли обратно по Мод-стрит и 4-й авеню и вернулись домой около 11. Дамьен сидел в кухне и курил с довольно обеспокоенным видом. «Ребята, Энди очень расстроен. Что произошло?» — спросил он. «У Энди случился срыв?» — сказал Ли. «Просто не стесняйте его, хорошо?» — сказал Дамьен, туша сигарету в раковине. «Он нас не зарежет во сне?» — спросил я. И тут послышался голос из подвала. «Я тебя слышу!» — распевно произнес Энди. «Поеду-ка я обратно, в университет», — сказал Пол и направился к двери. «Трус!» — крикнул Ли ему вслед. Дверь за полом закрылась, и в доме повисла полная тишина. «Ну и что нам делать?» — спросил я у Ли. «Играть в Нинтендо?» — предсказуемо ответил он. «Мы включили телевизор и приставку и стали тихо играть в Супер Марио. Я подошел к лестнице, ведущей в подвал. «Дамьен? Энди?» — вежливо позвал я. «Ребята, не хотите поиграть в Нинтендо?» Снизу доносились звуки «Кокто Твинс». «Дамьен?» — снова позвал я. Он вышел к лестнице, куря сигарету. «Нет, спасибо!» — ответил он и вернулся в свою комнату в подвале. Я сыграл еще одну игру в «Супер Марио Ли», потом пошел в комнату, запер дверь и до двух ночи работал над тихим эмбиентом. Утром я вышел в гостиную. Энди сидел на матрасе. Дамьен стоял у двери в кухню. Рядом с Энди были две банки бензина. Он смотрел в пол. «Приведи Ли», — тихо сказал он. Я постучал в дверь Ли. Он открыл в одних трусах и полусонный. Что такое? Зевнув, спросил он. Потом увидел банки с бензином. Ли быстро вышел в комнату и скрестил руки на груди. Сна у него уже не было ни в одном глазу. Энди, что тут творится? Громко спросил он. Энди по-прежнему смотрел в пол. Дамьен закурил сигарету. Тебе точно стоит курить, Дамьен, спросил я, показав на бензин. Он ничего не ответил. Я вчера ночью пошел и купил бензина, сказал Энди. Собирался сжечь вас обоих во сне, ребята. Я посмотрел на Ли, Ли на меня. Оба мы вознесли безмолвные молитвы Богу запертых дверей. Но когда я вернулся, двери у вас были заперты, так что я сел тут на матрасе и уснул. Мысли переглянулись, не зная, что делать или говорить, в присутствии психопата, который, возможно, сейчас возьмет и убьет нас на месте. Тишину нарушил Дамьен». «Мы с Энди поговорили, ему тут не нравится. Мы съезжаем». «Ладно, когда?» – спросил я. «Сегодня мы пойдем смотреть квартиры, так что как только что-нибудь найдем, так сразу». «Энди, извини, если мы тебя вчера расстроили», – сказал Ли. «Да, Энди, извини», – добавил я. «Поздновато для этого», – пробормотал он, не поднимая головы. «Энди», – тихо сказал Дамьен, – «пойдем смотреть квартиры, хорошо?» Энди выпрямился и многозначительно посмотрел на банки с бензином. Потом встал и перевел взгляд на меня и Ли. Вы должны были сгореть в огне, сказал он и ушел в коридор. Дамьен последовал за ним. Блять. Только и смог сказать я, когда они вышли из дома. Пиздец, вообще псих, добавил Ли. Думаешь, он нас слышит, тихо спросил я. «Он пиздец-псих», — прошептал Ли. «Что нам делать с бензином?» «Не знаю. На улицу выставить?» У нас это было универсальное решение. Если надо избавиться от ужасной книги или старой пары обуви, или ручки Биг, в которой осталась одна восьмая дюйма чернил, можно просто положить эту вещь на 14-й улице, и минут через пять кто-то ее стащит в надежде продать и купить на эти деньги Крэг. 14 улица — Напоминала грязную речку, которая утаскивала с собой все, что оставляли на берегу. Мы взяли банки с бензином, вынесли их на улицу и поставили на тротуар возле станции линии метро «Л». День выдался прекрасным. Высокие белые облака на фоне бледно-голубого места. «Какой хороший день, чтобы не сгореть заживо!» «Думаешь, он бы действительно это сделал?» — спросил я. «Не знаю», — сказал Ли, — «наверное» мы пошли по 14 улице на запад. «Где нам взять новых соседей?» спросил Ли. «Я дам объявление. Требуются соседи в съемную квартиру. Трехкомнатный дуплекс с видом на закиданную мусором шахту вентиляции. Убийцам-психопатам не беспокоить».